В начале седьмого Люси сидела лицом к лицу с хранительницей архива в той же пропахшей старыми бумагами и давними историями комнатами. Протянув Люси список серых сестер, все еще проживающих на территории монреальского приюта Милосердия, Патриция Ришо нервно затеребила висевший на цепочке медальон, образок Девы Марии. Люси углубилась в чтение списка. В этой бумажной пещере царила странная атмосфера, одновременно давящая и накаленная. Палец Люси, двигавшийся вдоль списка, замер на одной из строчек. Она еще здесь, сестра Мария Голговская. 85 лет, но жива. Люси откинулась на спинку стула, с облегчением вздохнула. Это старуха отдавшая жизнь служению Господу, общалась с Алисой Тонкен. Вполне возможно, ей известна хоть какая-то часть правды. Страшно довольная, Люси устроилась поудобнее и стала внимательно слушать рассказ Патриции. «В те годы, которые вас интересуют, общество не прощало рождения внебрачного ребенка, и женщины, которые с этим не считались, Становились отверженными, даже родители отказывались от них. И поэтому, забеременев, они обычно уезжали из родного города задолго до родов и тайно разрешались от бремени за стенами религиозных организаций. Люси машинально вводила и обводила в блокноте имя «Алиса Танкен». Лицо девочки преследовало ее. Она знала, что старый фильм – увиденный впервые в карманном кинотеатре Людовига, надолго останется в ее памяти». «И оставляли там своих детей», – прошептала она. Решо кивнула. «Да, заботу о новорожденных брали на себя монахини, намереваясь, когда сирота подрастет, отдать девочку или мальчика в хорошую семью, где жизнь ребенка может сложиться вполне благополучно». «Так», – Некоторое время и получалось, но в 30-х годах начался кризис, и количество зим... семей, желающих установить чужого малыша, резко сократилось. Дети так и росли в монастырях, и в большинстве оставались там, когда вырастали. Поэтому возникла необходимость строить новые монастыри, ясли, приюты, сиротские дома, больницы – Церковь в то время приобретала все больше и больший вес, в том числе и в правительстве. Постепенно она распространяла свою власть на организации здравоохранения, обучения, государственного презрения, благотворительные учреждения. Церковь была везде. Люси почти не видела Монреаля, но ей запомнилось обилие религиозных сооружений и памятников по соседству с офисами «Голубого гиганта» и громадными зданиями банков. Город был пронизан духом католицизма, который не удалось заглушить ни модернизму, ни капитализму. Когда в 44 году премьер-министром Квебека вновь стал Морис Дюплесси, начался важный период в нашей политической истории. Период, который впоследствии назовут «Великая тьма». Правительство Дюплеси — это, прежде всего, борьба с коммунизмом во всех его проявлениях. Это использование силовых методов наступления на профсоюзы. Это непобедимый механизм выборов. И что характерно, в любой избирательной кампании ему была обеспечена весьма активная поддержка Римской католической церкви. А вы знаете, мадамазели, как велика власть церкви. Но при чем тут сироты? «И какое отношение ко всему этому имеет восьмилетняя девочка?» Люси подтолкнула к собеседнице фотографию Алисы. «Сейчас объясню. Между сороковым и 50-м годом большинство приютских детей происходили из заспавшихся семей, неспособных больше заботиться о потомстве, и семьи эти вносили на счет заведения суммы, намного превосходившие те средства, которые отпускало государство». Система работала нормально, церковь копила деньги и могла расширять свою благотворительную деятельность. Но потом, когда в приютах лынули незаконные дети, возникла серьезная проблема. С одной стороны, они занимали места в домах презрения, с другой, некому стало оплачивать их пребывание там. А по федеральному закону из-за государственной казны на каждого ребенка полагалась смехотворная сумма в 70 центов в сутки. Вы же понимаете, что незаконному ребенку надо было представить кровь и стол, дать ему какое-никакое воспитание и образование, ведь на это имеет право каждое человеческое существо. Монахини, обладая такими скудными средствами, проще говоря, в полной нищете, нищете из большой душевной болью, Пытались, несмотря ни на что, растить и учить своих сироток. И чтобы дальше там не ни случилось, никто не может обвинить сестер в недостатке усердия. Ни их вина в том, что Патриция, глядя в пустоту, помолчала, потом заговорила снова. Параллельно с этим в 50-м году церковь создала приют Мон Провиданс, вернее даже не приют специализированную школу для детей с легкими отклонениями в умственном развитии. Целью заведения было помочь развитию таких детей и упростить их социализацию, интеграцию в общество. Но к 1953 году эта школа оказалась на грани краха. Религиозные общины к тому времени задолжали федеральному государству более 6 миллионов долларов, и государство требовало возмещения долгов. Оказавшись в тупике, монахини обратились к правительству Квебека. И вот тогда-то все и началось. Тогда-то принялись строить ад на этой земле. И для Квебека начался, несомненно, самый мрачный период его истории. Люси внимательно слушала, как нарочно, и на этот раз все сходится на том времени, которые ее интересуют. На начале пятидесятых. В комнате было жарко, но ее всю потную знобило. Патриция Ришо говорила теперь сухим, холодным, почти нравоучительным тоном. Марис Дюплеси разрешил превратить эту спецшколу для детей с легкой умственной отсталостью в настоящую психиатрическую лечебницу. Зачем? Потому что на пациента психиатрической больницы федеральным государством выделялось не 70 центов, а 2 доллара 25 центов в сутки. Потому что в сумасшедшем доме не нужно учить детей, а стало быть расходовать средства на образование. Потому наконец, что статус психиатрической больницы позволял использовать этих детей как бесплатную рабочую силу, не уважая права человека. Здоровые люди ухаживали за больными, убирали, готовили пищу, помогали монахидям, медсестрам, врачам. И вот таким образом воспитанники специализированной школы Монпровиданс проснулись в одно отнюдь не прекрасное утро пациентами желтого дома. Сумасшедший дом. Безумие. Группа детей, которые бросаются убивать животных. Неизъяснимая ненависть в их глазах. Люси почувствовала, как ее мышцы сводят судорога. Вот так и возникла эта чудовищная система. С тех пор власти поощряли строительство психиатрических больниц или преобразовывали в желтые дома существующие приюты и больницы. Святого Карла в Жульет, Святого Иоанна Божьего в Монреале, Святого Михаила Архангела в Квебеке, Святой Анны в Бессен-Поль, Святого Юлиана в Сен-Фердинане, не говоря о многих других. В общем, эти самые незаконные дети, с которыми непонятно, что было делать, превратились в несчастных жестов правительства Дюплесси, Работавшим, преобразованных приютах монахиням, ничего не оставалось, как только следовать правилам, которые диктовала им мать-настоятельница. Архивистка снова вздохнула. Раул с кассой становился все тягостнее. Люси записала и обвела название больницы «Святого Юлиана в Сент-Фердинане». Именно там умерла Лидия. Неужели эта женщина с младенчества не покидала больничных стен? Там ли происходило массовое убийство кроликов за много лет до ее смерти? В сороковых, х годах, пользуясь покровительством властей, квебекские врачи, работавшие в религиозных общинах, станут фальсифицировать медицинские карты незаконных детей. Всех этих ребятишек объявят слабоумными. У всех обнаружат задержку психического развития. И всех их поместят в психиатрические больницы, где абсолютно здоровые дети окажутся среди настоящих сумасшедших. И это будет длиться годами. Только потому, что детям не повезло, и они родились в незамужних матерей. Сейчас эти дети выросли, стали взрослыми, но их и до сих пор называют сиротами дюплесси. Уму непостижимо. То, что открывало сейчас Люси, превосходило человеческое понимание. Детей с помощью медиков, поделававших историей болезни, загоняли в психушки, и государство тайно оказывало этому ужасу финансовую поддержку. Вы хотите сказать, что известные имена сит Рот Дюплесси? Они, они живы? Некоторые, да, еще живы. Но очень многие, большинство, умерли или стали к нынешнему времени настоящими сумасшедшими. В результате лечения, внушения, всего, что им пришлось перенести. Человек 100, выживших объединились в ассоциацию и уже не первый год требуют от государства и церкви возместить причиненный им ущерб. Только это долгая, долгая битва. Люси почувствовала, что ее тошнит. Да чего же это все отвратительно? Она вспомнила кадры из фильма, вспомнила, что говорила Жюдит Саньоль, вспомнила стерильную белую комнату где совершалось убийство кроликов, таинственного врача, стоявшего рядом с режиссером и оператором. Нет никаких сомнений в том, что Алиса Тонкен и Лидия Карр были среди сирот Дюплеси. Система объявила здоровых девочек сумасшедшими. Француженка заглянула прямо в глаза Патриции Ришо. «А, а вы слышали когда-нибудь об экспериментах проводившихся в этих психиатрических больницах, слышали о синдроме Е?» Патриция сжала губы и сунула цепочку с медальоном под блузку. «Нет, ни о каком синдроме Е я никогда не слышала. Если уж мы с вами погрузились в такую тьму, надо идти до конца, и вы должны узнать кое-что еще. С начала сороковых годов до конца шестидесятых Принятый законодательным собранием Квебека «Закон» разрешал церкви продавать тела сирот, умерших в стенах подведомственных ей заведений, медицинским школам. Это гнусно. За деньги делают гнусности и похлеще, но и это еще не все. Вы спросили меня об опытах, мадемуазель. Ну, так я расскажу вам о других подопытных кроликах. В тех же самых психиатрических больницах подвергали экспериментам и взрослых, вполне живых пациентов. Я имею в виду причастность американского правительства к тому, что происходило в Кубеке в период Великой Тьмы. Люси трудом сглотнула. Она глаз не могла отвести от фотографии Алисы. Думала о своих девочках. Клара, Жульет. Ей страшно захотелось услышать их голоса, дотронуться до них, приезжать к себе. «Но ведь даже не позвонишь!» Она нервно крутила в руках немой телефон. «Каким экспериментом? Типа... типа тех, которыми занимались нацисты в концлагерах?» Раздался звонок. И Люси вздрогнула. «Семь часов. Архив закрывается». Патриция Ришо встала, взяла связку ключей и посмотрела Люси в лицо. «ЦРУ, мадемазель, я говорю о ЦРУ».